Летний рыцарь, глава двадцать вторая. Да вы шутите? Недоверчиво фыркнул Билли. Бен запела. А где это вы достали бензин? Мёрфи оторвалась от своей поврежденной ноги. Джорджа разрезал ей штанину джинс и промывала длинные от запястья и почти до бедра царапины. Там у них резервный генератор на бензине, чтобы холодильники не размораживались при аварии, а рядом десятигаллонный пластиковый бак. Квартирка у Билли не из просторных, а уж с в нее дюжиной людей, даже работавший на полную мощность кондиционер не справлялся с духотой. Про тесноту я даже не говорю. Альфа, Биллины дружки-оборотни, собрались в полном составе. Еще на стоянке нас перехватил высокий тощий юнец а до дверей проводили два скользивших в темноте почти невидимыми серыми тенями волка. При первой встрече полтора года назад Альфа представляла собой сборище шпаны с неопрятными прическами, прыщами и кожаными прикидами, как у парней в кино, с тех пор они заметно изменились. От бледного вида не осталось и следа, от одышки тоже, а младенческий жирок сменился крепкой мускулатурой. Ну конечно, командой звезд голливудских мыльных опер они не стали, но вид у них сделался спокойнее, увереннее и счастливей. А на коже виднелись шрамы. Большая часть этих ребят нарядилась в тренировочные костюмы или легкие свитеры. В общем в то, что при необходимости можно быстро и без труда скинуть. На столе в три ряда громоздились коробки с пиццей, а рядом на полу угнездился холодильник с прохладительными напитками. Я набрал себе полную тарелку еще не остывшей пиццы, выудил банку колы и нашел относительно свободный кусок стены, чтобы к нему прислониться. — Послушай, Гарри... Билли с сомнением покачал головой. — Кое-что здесь никак не сходится. Я хочу сказать, если они и впрям напустили там этого чертова тумана, как мы до сих пор об этом не слышали. Я фыркнул, набрав полный рот пиццы. Эта штука ужасно редкая, даже в наших кругах. Никто, пораженный таким туманом, не помнит об этом совсем ничего. Но вы посмотрите завтра утром в газетах. Десять против одного, после того, как мы отчалили, туда приехали аварийные службы, погасили пожары, вывели из здания толпу обалдевшей публики, а потом дали всему официальную оценку. Утечка газа. И все равно бред какой-то. Там не будет никаких доказательств. Ни прохудившейся газовой магистрали, ни огня. Я продолжал усердно работать челюстями. — Посмотри на вещи реально, Билли! — посоветовал я. — Ты думаешь публика отнесется к городским властям серьезно если те скажут им «мы не знаем что произошло с этими людьми?» Мы не знаем, что явилось причиной всех этих разрушений. Мы не знаем, почему никто не видел и не слышал ничего. И мы не знаем, что означают эти сообщения о перестрелке в районе торгового центра. Да черта с два. Кого-нибудь придется обвинить в некомпетентности. Отправить в отставку. И кому это нужно? В общем, утечка газа. Но это же глупо. Такова жизнь меньше всего двадцать первому веку хочется признаваться в том что ему возможно известно еще не все я открыл банку колы и сделал большой глоток как нога мерв а ты как думаешь отозвалась мёрфи деликатно удержавшись от слишком уж резких эпитетов мой адрес болит джорджа оторвалась от ноги мёрфи и покачала головой Она была чуть не на фут выше Билли, и заплетала волосы в тугую косу, отчего ее черты казались еще резче. С ушибами и царапинами ничего страшного, но вот коленка мне не нравится, вам стоит показаться с ней настоящему врачу, лейтенант Мерфи. — Кэрин, — сказала Мерфи, — всякий, кто вытирает мою кровь, может звать меня Кэрин. Я кинул ей банку колы и она поймала ее. — Кроме тебя, Дрезден. Ты что, меня на диету сажаешь? Я положил на бумажную тарелку несколько кусков пиццы и передал ей. — Ладно, живи пока. — Так вот, Кэрин, — кивнула Джорджия, сложив руки на груди. — Если не хотите потом платить 25 тысяч за операцию и отходить от нее семь-восемь месяцев, вам нужно в больницу. Мёрфи нахмурилась, но кивнула. Только дайте уж сначала поесть, просто умираю с голоду. — Пойду подгоню машину, — сказала Джорджи и повернулась к Билли. — Проследи, чтобы на ногу не приходилось веса, когда вы будете спускать ее, и держите ее вытянутой. — Понял, — сказал Билли. — Фил, Грег, возьмите это одеяло, сделаем из него носилки. — Я не маленькая, — возмутилась Мерфи. Я положил руку ей на плечо. — Спокойней, — негромко сказал я, — Ребята знают, что делают. — Я тоже. — Ты ранена, Мёрф, — возразил я, — будь ты одним из своих подчиненных, ты бы приказала себе заткнуться и не создавать лишние проблемы. Мёрфи испепелила меня взглядом, но промолчала, поскольку рот ее был занят большим куском пиццы. — Угу, — кивнула она, прожевав, — я знаю. Просто терпеть не могу, оставаться не у дел. Я только хмыкнул. — Чего собираешься делать дальше? — спросила она. Я покачал головой. — Да пить колу! Дальше этого пока не заглядываю. — Ладно, Гарри, — вздохнула она. — Послушай, через часа три-четыре я буду дома. Покопаю еще. Посмотрю, нет ли чего на Ллойда Слейта. Будет нужна информация или еще что — звони. Ты бы отдохнула, — посоветовал я. Она опустила взгляд на свою ногу и раздраженно поморщилась. Колено распухло вдвое больше нормального. — Похоже, у меня будет полно времени для этого. Я снова неопределенно хмыкнул и отвел глаза. — Эй, Гарри! — окликнула меня Мерфи. Я не поднял взгляда, так что она вздохнула и продолжала. — В том, что со мной случилось, нет твоей вины. Я знала, чем рискую, и пошла на это. Тебя никто не обязывал. И не смог бы. Просто мы живем в несовершенном мире, Дрезден, это я на случай если ты сам этого еще не поняла. Она толкнула меня в ногу локтем. И потом. Тебе повезло, что я там была. Насколько я понимаю, обула их именно я. Боюсь, я не совсем совладал с улыбкой. Чего-чего? Что ты там сделала? Обула, — повторила Мёрфи, — обула кое-кого и надрала задницу. Я уложила вурдалачиху, и я же покрошила голову это чертово дерева бензопилой, да и огра покорябала. А что делал ты, так шкурку опалил, в общем оказывал посильную помощь. — Ну да, правда я его еще сначала в бензине искупал. Она снова фыркнула и впилась зубами в пиццу. — Заткнись. — Как скажешь. 3 в пользу Мёрфи. Но ты же не одна все это провернула, а я их обула... Я поднял руки вверх. Ладно, ладно, ты обула их, Мёрф. Она фыркнула и чуть не поперхнулась колой. Тебе повезло, что я там была? Я сжал ее плечо и кивнул. Да... спасибо, Мёрф. Мёрфи улыбнулась. Один из Альфы махнул нам рукой со своего наблюдательного пункта у окна. «Машина ждет!» Билли и двое приятелей расстелили одеяло на полу и осторожно переложили Мёрфи на него. Она закатила глаза и стиснула зубы, даже осторожное движение причиняло ей боль. «Звони!» — сказала она. «Обязательно!» — Смотри осторожней, Гарри! Она махнула рукой и ее вынесли на лестницу. Я взял себе еще пиццы, вежливо поболтал с кем-то из Альфы и смылся из переполненной гостиной на лоджию, закрыв за собой скользящую остекленную дверь. Единственным источником света служил здесь фонарь на стоянке, так что большая часть лоджии пряталась в тени. Ночь надвигалась со всех сторон, но даже так здесь казалось не так угнетающе тесно, как в комнате. Я смотрел, как Билли и другие ребята из Альфы усаживают Мёрфи в микроавтобус. И тот выруливает на улицу. Потом сделалось так тихо, как только возможно в Чикаго. Слышалось только шипение шин по асфальту, прерываемое время от времени сиренами, гудками, скрежетом тормозов, лязгом и стрекотом одинокого сверчка в одном из соседних домов. Я поставил бумажную тарелку на деревянные перила, зажмурился и сделал глубокий вдох, пытаясь прояснить голову десять центов, чтобы узнать о чем вы думаете?» произнес негромкий женский голос. От неожиданности я едва не свалился с лоджии. Я задел рукой бумажную тарелку и пицца шлепнулась на асфальт внизу. Я резко обернулся и увидел Мэрил, сидевшую на табуретке в дальнем, темном углу лоджии. Собственно все ее крупное тело виднелось только сгустком темноты, в котором поблескивали отраженным светом глаза. Она проследила взглядом мою падающую тарелку и вздохнула. — Простите. — Не за что, — возразил я. Просто я сегодня немного того, нервный. Она кивнула. — Я слышала. Я кивнул в ответ и снова уставился в темноту. Некоторое время она молчала. — Это больно? — спросила она наконец. Я вяло помахал забинтованной рукой. «Ну, есть немного». «Та не это», — сказала она, — «я имела в виду увидеть, как страдает твой друг». Часть моих беспорядочно метавшихся мыслей сплелась в горячую злость. «Что это за вопрос?» «Достаточно простой». Я сердито припал к своей банке колы. «Конечно, больно. Вы не такой, каким я себе вас представляла». Я хмуро оглянулся на нее через плечо. А вас много чего рассказывают, мистер Дрезден. Все врут. Она блеснула зубами. Не все из этого плохое. По большей части хорошее или по большей части плохое? Это смотря кто говорит. Большинство ситхи полагают, что вы занятный смертный питомец Мэп. Вампиры считают, что вы псих, помешанный на мести и разрушении, что-то вроде испанской инквизиции из одного человека. Большинство имеющих отношение к магии считают вас опасным, но не лишенным ума и заслуживающим уважения. Извращенцы считают вас громилой или пережитком старого. Нормальные считают вас уродом, пытающимся лишить людей честно заработанной наличности. Кроме пожалуй Ларри Фаулера, который возможно снова захочет заполучить вас к себе на передачу. Я все так же хмуро смотрел на нее. А вы как считаете? Я считаю, что вам не мешало бы постричься. Она поднесла к губам жестянку и до меня донесся запах пива. Билл обзвонил все больницы и морги, никаких неизвестных, зелеными волосами. Я ей не говорил, что наверняка будет. Кстати, я побеседовал с Авророй, она похоже обеспокоена. Еще бы, она же старшая сестра всем и каждому, считает, что обязана заботиться обо всем в мире. Ей не все известно. Мэрил покачала головой и снова немного помолчала. — На что это похоже — быть чародеем? — спросила она. Я пожал плечами. — По большей части, это все равно, что чинить ремешки от часов. Чертовски трудно и спросу никакого, а в остальное время... Во мне снова начинали клубиться эмоции, угрожавшие выйти из-под контроля. Мэрил терпеливо ждала. — А в остальное время, — продолжал я, — это страшно как черти что. Ты начинаешь видеть всяких тварей в темноте, и только теперь до тебя доходит, что слова неведение блага» — это не просто пустой звук. И еще это... Я сжал кулаки. Это так, черт возьми, досадно. Ты видишь, как страдают люди, невинные, друзья. Я пытаюсь вмешаться, но чаще всего не понимаю, что черт подери происходит, пока кто-то уже не погиб. И что бы я ни делал, мне не удается помочь этим несчастным. Звучит не слишком радостно, заметила Мэрил. Я пожал плечами. Не думаю, чтобы это слишком отличалось от того, через что приходится проходить другим, просто зовется по-другому. Я допил колу и смел пустую банку. А вы? На что похоже быть подкидышем? Мэрил покатала банку широкими ладонями. До подросткового возраста ничего особенного. А потом начинаешь ощущать всякое. Что именно? По-разному, в зависимости от того, кто именно твой потусторонний родитель. Для меня это были злость и голод. Я здорово прибавила в весе. Я начала выходить из себя по самому глупому поводу. Она сделала глоток. И еще сила. Я росла на ферме. Мой старший брат перевернул трактор, и тот придавил его. Сломал ему бедро и загорелся. Я сорвала с него эту штуку, отшвырнула ее в сторону и отнесла его домой. Больше мили. Мне было 12 лет. На следующее утро волосы у меня сделались вот этого цвета. Тролль! Негромко произнес я. Она кивнула. Ага, я не знаю точных подробностей того, что произошло, но да. И каждый раз, как я давала выход таким вот своим эмоциям, чем сильнее я теряла контроль над собой и пользовалась своей силой, тем больше и сильнее я становилась. И тем хуже я себя чувствовала по этому поводу. Она тряхнула головой. Порой мне кажется, мне было бы легче выбери я свою половину ситхи. Отмахнуться от всего человеческого, от боли. Если бы я не была нужна другим, вы бы превратились в монстра. Но в счастливого монстра. Она допила пиво. Пойду посмотрю, как там хват. Он сейчас спит. И попробую позвонить Тузу. А вы что собираетесь делать? Попробую узнать еще что-нибудь. Повидать кое-кого, допросить остальных королев. Может, постригусь в процессе. Ее зубы блеснули в улыбке и она встала. Что ж, удачи вам. Она вышла с лоджии в гостиную и закрыла за собой дверь. Я зажмурился и попробовал думать. Кто бы не натравил на меня тигрицу, грума, дендрозлыдня и неизвестного снайпера, он пытался убить меня. В таком случае из этого можно сделать разумный вывод, что я напал на верный след. Иначе говоря, нехорошие парни обычно не пытаются устранить следователя до тех пор, пока не начинают бояться, что он действительно узнает что-нибудь. Но если это так, то с какой стати тигрица предприняла нападение на меня за день до того, как я взялся за это дело? Конечно, она могла работать на красную коллегию, а потом заключить новый контракт, целью которого также являлся я. Но это представлялось слишком уж маловероятным. Если Вурдалак действовал в рамках того же контракта, значит меня вычислили в качестве угрозы планом убийцы с самого начала, если не раньше. Замерзшие окна моего жучка, возможно, дело рук кого-то из зимних. То есть такое может сотворить и чародей, но это вряд ли. Вурдалак работает на того, кто ему заплатил. А вот Дендрозлыдень... Я не ожидал, что он способен говорить или вообще действовать осмысленно. Чем больше я думал об этом растительном монстре, тем меньше все сходилось. Он подобрал место и союзников, сумевших загнать меня туда. Такой тактики вряд ли можно ожидать от заурядного громилы. Во всем этом ощущалось что-то личное, словно Дендрозлыдень имел ко мне собственные счеты. И как черт подери Мёрфи удалось убить его? Он ведь был, скажем так, мощнее бульдозера среднего калибра. Он одолел меня в момент, когда я выстроил вокруг себя щит. Так одолел, что мне до сих пор кости ломило. Дендра злыдень мог бы размолоть Мёрфи в томатный соус. У него имелось десяток способов поразить её. Но он разве что вскользь её задел, словно опасался причинить ей больше вреда. Тут в моём затуманенном мозгу словно лампочка замигала. Если уж на то пошло, дендрозлыдень ведь даже не существо, это эрзац, магическая оболочка, созданная для чужого сознания. Сознание весьма толкового и властного, и все же в силу каких-то причин неспособного убить Мёрфи, когда та напала на него. Почему? Да потому, Гарри, кретин ты эдакий, что Мёрфи не связана ни с одним из дворов Фейры вслух сказал я сам себе. — А это-то тут при чем? — спросил я себя. Опять вслух. Вот так и слывешь за психа. Не забывай, королевы не могут убить никого, кто не связан с дворами, либо происхождением, либо сделкой. Мёрфи они убить не могут, и созданный ими Эрзац тоже. — Черт! — пробормотал я. — А ты прав. Что ж, Королева это вполне вероятно, и если так, возможно зимнее. Или что гораздо вероятнее, замерзшее ветровое стекло служило для отвода глаз. В любом случае, я не мог пока определить у кого имелся повод охотиться со мной с чем-то, столь изощренным как мозговой туман, из целой армии чертовски умелых убийц. Это напомнило мне еще кое о чем. Мозговой туман должен был откуда-то исходить, Не уверен, что даже королевы сумели бы провернуть такое за пределами своего королевства. А если это не так, это означало, что убийца наемный, и то, что он способен навести такое сложное и опасное заклятие. Я попытался было развить эту мысль, но в следующую секунду ветер усилился. Я нахмурился. Очень уж резко менялась погода. И огляделся по сторонам. Ничего особенного я не увидел, поэтому поднял взгляд к небу. Огромная, темная масса туч накатывалась с юга, на глазах пожирая одну звезду за другой. Вторая темная стена двигалась с севера навстречу первой. Спустя несколько секунд они встретились и между ними проскочила яркая, ярче дневного света вспышка разряда, а пол у меня под ногами содрогнулся от грома. Почти сразу же на лицо мне упали первые капли дождя, за которыми на землю обрушился ледяной ливень. Нарастающий ветер подхватил его и швырнул вдоль улицы. Я повернулся и нахмурившись отворил дверь в комнату. Альфа прилипла к окнам и негромко переговаривалась. В противоположном углу комнаты Билли слегка повозился с телевизором, и на экране возник слегка ошеломленный комментатор-синоптик. Изображение то и дело рябило и покрывало снегом эфирных помех. «Эй, ребят!» – окликнул Билли. «Потише, дайте послушать». Он прибавил громкости. «Поистине беспрецедентное явление. Мощнейший заряд арктического воздуха со скоростью экспресса пересек Канаду и надвигается на Чикаго и его окрестности со стороны озера Мичиган. И, словно этого недостаточно, тропический фронт, до сих пор мирно сидевший в районе Мексиканского залива, внезапно устремился на север вдоль Миссисипи. Они встретились прямо над озером Мичиган, и мы уже получили первое сообщение о дожде и выпадении града. По всему району озера Мичиган ожидаются сильные грозы. А в следующие несколько часов в округе Кук возможны смерчи. Национальная служба погоды предупреждает также о возможности наводнений в восточной части Иллинойса. Это весьма живописная, но буйная погода, леди и джентльмены, и мы убедительно советуем вам оставаться в помещениях до тех пор, пока... Билли приглушил звук. Я окинул помещение взглядом и обнаружил с дюжину пар глаз, внимательно смотревших на меня. Опаньки. Гарри произнес наконец билли это ведь необычная гроза а я покачал головой, выудил в холодильнике еще банку колы и устало шагнул к двери. Это побочный эффект, вроде того дождя из жаб что это значит это значит сказал я не оборачиваясь уже из-за двери, что времени у нас совсем не осталось.